Глава 21. За два дня Джаранум покорил Трентер. Где-то он бывал сам, куда-то выезжали его помощники. Как горь, сказал Дорс, компания была проведена прямо-таки по-военному. Ему бы родиться пораньше, заметил он, и вышел бы из него отличный адмирал. Балда, разменивается на политику. Разменивается? удивилась Дорс. При такой прыти он через неделю станет премьер-министром. Есть сообщения о том, что кое-какие гарнизоны переходят на его сторону. Все это скоро кончится, Дорс покачал головой Сэлден. Что это? Триумф Джаранума или империя? Триумф Джаранума. История с роботом, конечно, наделала жуткого шума, в особенности эта листовка. Но стоит немного поразмыслить весьма трезво, хладнокровно И люди поймут, как нелепо это обвинение. Но Гэри, мне-то ты можешь не лгать, зачем ты-то притворяешься, что это все нелепо? И как только Джарану мог узнать о том, что Димерзель робот? А, ты про это. речь ему рассказал. Речь? Да. Он отлично справился с порученным делом и вернулся с обещанием Джаранума сделать его в один прекрасный день главой правительства Даля. Конечно, ему поверили. Я знал, что так и будет. То есть ты сказал речьу, что Демирзель робот и велел передать это Джараному? В ужасе спросила Дорс. "Нет, этого я сделать не мог. Ты понимаешь, я ведь не мог сказать речьу, да и кому бы то ни было, что Демирзель робот. Речью я как мог внушил, что Демирзель не робот. А вот Джараному он должен был сказать, что тот робот. Так что у речи самая твердая убежденность, что Джараному он солгал. Ну, зачем, говоришь? Почему? Не из-за психоистории, я тебе честно скажу. Ты не уподобляйся, пожалуйста, императору и не считай меня волшебником. Я только и хотел, чтобы Джараному поверил, будто Демерзель робот. Он ведь микогенец по рождению, так что его детство и юность наверняка прошли под флагом легенд о роботах. Значит, ему было бы легче поверить в такое, и он легко поверил, да еще и решил, что народ поверит вместе с ним. Разве он не ошибался? В каком-то смысле да. Когда пройдет первый шок, люди опомнятся и поймут, что все это безумная выдумка. Ну, если не поймут, то по крайней мере, так подумают. Я убедил Димерзели дать интервью по субэфирному фирменному которое будет передано на ключевые планеты империи и в каждой из секторов Трентера. Он должен будет говорить о чем угодно, только ни словом не упоминать о роботах. Поддерживать эти разговоры сейчас смерти подобно. Люди будут слушать во все уши, но ничего не услышат о роботах. А потом, в самом конце, Ему будет задан сакраментальный вопрос насчет листовки. Ему же надо будет только расхохотаться в ответ. Расхохотаться? Никогда не видела, чтобы Диммерзель смеялся. Он улыбается-то редко. На этот раз придется, Дорс. Ведь это единственное, чего никто не ожидает от робота. Ты же видела роботов в фантастических фильмах? Там они всегда суровы, бесчувственны, бесчеловечны, такими их и представляют себе большинство людей. Так что Демерзелю и нужно будет одно единственное расхохотаться. И вот еще что. Помнишь, протобиранца 14 правителя Микогена, верховного жреца тамошней религии? Еще бы, суровый, бесчувственный, бесчеловечный, он тоже никогда не смеялся. И на этот раз не рассмеется. Понимаешь, я проделал уйму работы в отношении Джаранама с того самого злосчастного дня, когда схлестнулся с его приспешниками на поле. Я знаю теперь его настоящее имя, знаю, где он родился, кто его родители, в какой школе он учился в детстве. И все эти документально подтвержденные сведения я отправил протуберансу 14-му. А я не думаю, чтобы протуберанец жаловал отступников. Но ты вроде бы говорил, что дискриминация тебе противна. Противна. Но я ведь не передал эту информацию на голубине, а все сообщил именно тому, кому и должен был сообщить, то бишь протуберанцу четырнадцатому Вот он и начнет кампанию по дискриминации. Ничего у него не выйдет. Никто на трентере не обратит никакого внимания на протуберанца, что бы он ни говорил. И что же тогда из этого выйдет? Увидим дорсу, увидим. У меня нет результатов психоисторического анализа ситуации. Я даже не знаю, возможен ли такой анализ в принципе. Просто надеюсь, что ход моих мыслей верен.